2. Здесь королевский тракт заканчивался, переходя в широкий, мощеный брусчаткой передний двор, который когда-то, и сомнений тут быть не могло, охранялся людьми Алого Короля столь же тщательно, как Букингемский дворец охраняется бифытерами королевы Елизаветы. На брусчатке они увидели нарисованный Алый Глаз, который с годами лишь чуть-чуть выцвел. «Стоя на земле, человек мог лишь догадаться, что нарисован глаз. Но с верхотуры, — предположила Сюзанна, — глаз этот обязательно привлек бы внимание, стоило посмотреть на северо-запад». «Наверняка этот мерзкий глаз нарисовали со всех сторон света», — подумала она. Над передним двором, на растяжках, закрепленных на двух сторожевых башнях, висел только что нарисованный транспарант также выдержанный в трех цветах – белом, синим и красным. Добро пожаловать, Роланд и Сюзанна! ж тоже! Продолжайте думать, что вы в свободном мире! Замок за внутренним двором и рекой, загнанной в крепостной ров, действительно построили из блоков темно-красного камня, которые с годами стали чуть ли не черными. Башни и башенки замка в верхней своей части сильно увеличивались в размерах, словно отрицая закон всемирного тяготения. А основная часть замка, которая находилась под этими бросающимися в глаза архитектурными излишествами, выглядела строгой и безыскусной, если не считать еще одного глаза, вырезанного в арке над главным входом. Два из парящих на высоте пешеходных мостиков разрушились, замусорив двор кусками камня. Но еще шесть остались на месте, пересекая воздух на различных уровнях, чем напомнились у Зани транспортную развилку в местах пересечения основных автострад. Как и в домах, двери и окна в замке были на удивление узкими. Толстые черные грачи сидели на подоконниках окон, расположенных вдоль пешеходных мостиков, и смотрели на них. Сюзанна спустилась с повозки рикши. Револьвер она заткнула за пояс, где он всегда был под рукой. Присоединилась к стрелку, глядя на главные ворота на этой стороне крепостного рва, широко распахнутая. За ними горбатый каменный мост вел на другой берег. Под мостом черная вода бурлила в каменном горле шириной 40 футов. От воды шел резкий неприятный запах, а на нескольких торчащих из нее черных скалах оседала не белая, а желтая пена. «Что будем делать?» – спросила она. «Для начала послушаем вон тех парней». И Роланд мотнул головой в сторону парадных дверей на дальней стороне мощеного переднего двора. Двери были приоткрыты, и из них вышли двое мужчин, совершенно обычных мужчин, а не жердей, какими становятся их отражение в некоторых зеркалах комнаты смеха. Когда они оставили за собой половину двора, из дверей выскользнул третий и последовал за ними. Вроде бы оружия у них не было, а когда первые двое подходили к мосту, Сюзанна особо и не удивилась, увидев, что они близнецы. Да и тот, что догонял двух первых, ничем от них не отличался. Белый, довольно-таки высокий, с длинными черными волосами. То бишь тройня. Два брата впереди, один чуть сзади. Все трое были в джинсах и толстых куртках, которые тут же вызвали у Сюзанны жгучую зависть. Двое впереди несли большие плетеные корзины, держа их за кожаные ручки. «Надень на них очки, добавь бороды». И будут выглядеть как Стивен Кинг, когда мы с Эдди впервые встретились с ним Прошептал Роланд Правда? Ты так говоришь? Да, ты помнишь, что я тебе сказал? Право говорить остается за тобой И насчет искушения, которое идет перед победой Помни и об этом Буду Роланд, ты их боишься? Я думаю, что эти трое страха вызвать не могут Но будь готова к стрельбе Они вроде бы безоружные Разумеется, не следовало забывать про плетеные корзины В них могло лежать что угодно Все равно будь готова Можешь не волноваться